Своим ученикам, чем к самому себе. О человеческой мудрости. Не высота. Склон есть нечто ужасное. Склон, где взор стремительно падает вниз, а рука тянется вверх. Тогда ты пищит сердце от двойного желания своего.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 И часто так говорил я себе в утешении. Ну, подымайся, поднимайся старое сердце. Несчастье не удалось тебе. Наслаждайся этим, как своим счастьем. Моя вторая человеческая мудрость в том, что больше щажу я тщеславных, чем гордых.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 Он питается вашими взглядами. Он ест хвалу из ваших рук. Даже вашей лжи верит он, если вы лжете во хвалу ему. Ибо в глубине вздыхает его сердце, что я такое. И если истинная добродетель та, что не знает о себе самой, ты и тщеславный не знает, о своей скромности. Моя третья человеческая мудрость в том,